Первая цель Фридриха была укрепить порт Яфу и сделать в нем укрепленный лагерь для действий против Иерусалима. Занимаясь приготовлениями к походу в Иерусалим, Фридрих продолжал обмениваться посольствами с Аль-Камилем и достиг того, что в феврале 1229-го был заключен договор, которым мусульмане уступали христианам город Иерусалим с правом владеть им как своей церковью собственностью, за исключением храмовой горы с мечетями. В эти мечети остается свободный доступ для мусульман. Кроме Иерусалима, султан уступал христианам Вифлеем, Назарет и весь путь от Иерусалима к Яфу и Аку. Взамен император священной Римской империи Фридых давал обещание защищать султана от всех его врагов, хотя бы то были и христиане и не допускать, чтобы князья Антиохи, Триполи и других сирийских городов нападали на султана. Этот мир был заключен на 10 лет. Нужно признать, что Фридрих II этим договором достигал того, что не могли достигнуть участники третьего похода, что не удавалось ни Фридриху I, ни Папе Иннокентию III, чего напрасно добивались христиане более 40 лет. Но, увы, у Фридеха как раз случились трения с Папой Римской, дошедшие до отлучения императора от церкви. Поэтому католический патриарх Иерусалимский Герольд, рицари Иоанниты и анониты тамплиеры с крайним раздражением отнеслись к этому акту. Когда император в марте 1229 вступил в Иерусалим, возложил на себя корону в церкви святого гроба Господня, и объявил манифестом о радостном событии возвращения в руки христиан Иерусалима, то патриарх объявил запрещение совершать богослужение в святых местах, пока в городе находится отлученный император. В то же время из Италии было получено известие, что папа освободил итальянцев от присяги императору и ввел войска в Сицилийское королевство. Фридриху нужно было поспешить с возвращением в Европу. После удаления Фридриха из Палестины сейчас же обнаружилось, что созданный им на Востоке порядок не мог считаться обеспеченным. Прежде всего, христиане не могли спокойно владеть Иерусалимом, со всех сторон окруженным мусульманами, которые нередко нападали на европейских пилигримов, врывались в Иерусалим и ставили в большое затруднение христиан. Требовалась помощь извне, чтобы удержать святые места. Затем среди сирийских христиан начались новые раздоры, которые частью своей имели основанием ряд мероприятий, по необходимости поспешных, какими Фридрих желал утвердить свою власть на Востоке. Тут нужно напомнить, что сирийская церковь, подобно армянской, грузинской, копской и эфиопской, тоже довольно рано обособилась, и сирийцам было плевать на католическую гегемонию. Но и на немецкого правителя им было плевать. Затем появилась и внутренняя беда. Так, в качестве иерусалимского короля император должен был оберегать интересы своего наследника Конрада, рожденного от Изабеллы, а между тем к иерусалимскому наследству предъявила притязание Алиса, мать кипрского короля Генриха и внучка прежнего иерусалимского короля Алиса. Амальриха, проклиная запуган запутанный палестинский клубок, Фридрих отбыл в Европу разбираться с папой, хотя папа признал со своей стороны акт договора, но не переставал питать надежду на возбуждение нового крестового похода и употреблял все зависящие от него меры к тому, чтобы собирать пожертвования и шевелить мысль о святых местах среди европейских христиан. Вот почему, как только истек срок мира в 1239-м во Франции и Англии, началось движение, во главе которого стояли мало кому известные головорезы, король Тиббо Наварский и герцог Гугу Бургундский, графы Монфорский, Британский и многие другие. Император оказался действием французским крестоносцам, а папа, опасаясь, что этот поход послужит только к усилению императорской партии в Иерусалиме, Высказался теперь против направления похода на восток и указал другую цель – поддержание Латинской империи в Константинополе. Таким образом, цель двоилась в зависимости от интересов светской и церковной партии. И предприятие в самом начале обрекалось на неуспех. Одни из крестоносцев остались верны первоначальному плану и отправились в Сирию. Другие отделились и подчинились указаниям Папы. Под Акрой Ако французские отряды соединились с Иерусалимскими войсками. Но между теми и другими согласия не было. А главное, не недоставало плана действий. Один отряд выступил без содействия тамплиеров и ионитов против мусульман. Но при Газе потерпел полное поражение. Причем был убит граф Барский и взят в плен граф Монфорский. За этим несчастьем последовало другое. Ободренные легким успехом при Газе, мусульмане решились на смелый шаг. Именно, один из мелких владетелей Сирии, Ан-Назир Дауд, напал на Иерусалим, разрушил в нем укрепление, произвел страшное опустошение в городе. Это могло бы привести к полному уничтожению христианских владений в Палестине, если бы сами мусульманские власти не и находились между собой тоже в постоянной войне, которая давала христианам возможность держаться в занятых ими прибрежных местах. Поразительно, но в это же самое время, в 1238 году, в Палестину отправился еще один еврейский странник, раби Яков, посланник раби Эхиеля из Парижа. Он прибыл в святые места до 1244 года, и тоже описал бережное отношение мусульман к могилам еврейских мудрецов. Читая путевые дневники еврейских путешественников того времени, иногда ловишь себя на мысли, что жизнь в Иерусалиме текла как бы в двух измерениях. Вот тут за углом крестоносцы уже сами уроженцы этой страны рубятся за нее с мусульманами. А вот рядом арабы бдят за могилами еврейских раввинов прошлых веков, и никто не замечает друг друга. Последующие крестовые походы, хоть и были в целом малоудачными, сообщили мусульманам Египта и Ближнего Востока, постоянное чувство беспокойства и неуверенности в завтрашнем дне. После вторжения крестоносцев и в Египет, многие подумали, что теперь пришел конец мусульманскому господству и в Египте, и в Палестине. И действительно, палестинские мусульмане начали разрушать стены Иерусалима и уничтожать возведенные в Палестине укрепления, и, казалось, потеряли надежду удержаться здесь. Но скоро оказалось, что египетские похождения сами по себе не обеспечивали спокойствия ни в Египте, ни в Сирии. Дамиетта была действительно ключом позиции, но занятие ее не обеспечивало за христианами господство в Египте, Если бы вслед за падением, недостаток общей организации и отсутствие руководящей идеи сказались теперь и в христианском войске. Часть крестоносцев после египетской кампании возвратились на родину. Оставшаяся часть и вновь прибывшие пилигримы не могли согласиться насчет того, как поступить дальше. Король Иерусалимский Иоанн желал присоединения захваченного в Египте города Дометты К иерусалимскому королевству. Кардинал Пелагий не давал на это своего согласия, возбуждал против себя всеобщее недовольство в лагере своим высокомерием и желанием неограниченной власти. В очередной раз судьбу Иерусалима решали люди, погрязшие в своих собственных дрязгах. Борьба между императорской и папской властью, столь острая в Европе того времени, отдавалась эхом и в Палестине. Сторонники римской Курии задались целью уничтожить императорскую партию на Востоку и воспользовались для этого первым случаем. В 1243 Конрад, наследник Иерусалимской короны, достигший к тому времени совершеннолетия, потребовал от своих восточных подданных присяги на верность. Но они связались с кипрской королевой Алисой и предложили ей принять под свою власть Иерусалимское королевство. Императорская партия, во владении которой был город Тир, не могла оказать сильного сопротивления соединенным войскам рыцарских орденов и венецианцев и вынуждена была сдаться в тире. Кроме того, противники императорской партии, чтобы противодействовать Фридриху II и его союзнику, египетскому султану Наджмаддину Аюбу 1240-1249, заключили союз с султаном Дамаска и эмиром Керрака Ан назир Дауд, который недавно, в очередной раз, отнял у христиан Иерусалим. Правда, этот союз обещал христианам важные выгоды, они вновь получали в свое владение Иерусалим, и даже без того ограничения, какое было в договоре Фридриха II с Аль-Каммилем, но подобные выгоды оказались призрачными, так как союз с сирийскими мусульманами не мог обеспечить христиан от могущественного египетского султана, имевшего в Сирии и Месопотамии своих приверженцев. Ближайшим следствием этого необдуманного шага было то, что султан Аюб нанял себе на службу отряд туркмен-харезмийцев, племени, кочевавшего сначала у Аральского моря и в 13 веке достигшего большой военной славы своими дикими наездами и необузданной храбростью. Туркмены по крови, эти люди подчинились шаху харизма, и поэтому часто в историографии их называют харизмийцами. Эти люди появились на Ближнем Востоке не по собственному желанию, а из-за нападения монголов Чингисхана на государство харизма-шахов. Давление монголов на харизм происходило почти одновременно, с эволюцией крестовых походов. Харизм владел тогда почти всей Средней Азией и частью современного Казахстана. Чингисхан вторгся в пределы этого государства в 1219. На следующий год захватил Бухару. В 1221 Самарканд шах Хорезма Мухаммад успел бежать в Багдад, но вскоре умер. Его сын джалаладдин, столь же одаренный полководец, как Салах-ад-Дин, долго пытался вернуть себе престол отца, но с монголами управиться не смог. После его гибели в 1231-м году От сильного некогда войска харизмашахов остались рассеянные осколки. Профессиональные солдаты поверженной армии мусульмане, они готовы были идти в наемники к любому государю. Так эти харизмские туркмены попали к султану Аюбу. Харизмейцы выставили отряд в 10 тысяч всадников, который неожиданно появился в Палестине, повергая в ужас население и не давая никому пощады. Господству крестоносцев пришел конец в 2244 году, в сентябре, когда эта конница захватила Иерусалим, разграбила его, вырезала христиан, разорила церковь гроба Господня. Ограбить город было проще простого. С 1219 у Иерусалима не было городской стены, так как старая стена была пробита в нескольких метрах. По-видимому, от этих бесчинств пострадали также евреи. Впрочем, учитывая, официально в 1244 город все еще принадлежал крестоносцам, число евреев в нем было, видимо, невелико. Когда эти туркмены-хоризмийцы приблизились к Иерусалиму, патриарх города Роберт ничего другого не мог придумать, как оставить город и спастись в Яффу. Когда оставшиеся в Иерусалиме христиане в страхе побежали из города, между ними вдруг разнесся слух, что на воротах оставленного города развивается христианское знамя. Это была коварная хитрость туркмен, действительно обманувшая многих. Беглецы возвратились в покинутый ими Иерусалим. И здесь были окружены неприятелем, который погубил в этот день до 7 тысяч человек. Частью в городе, частью в окрестностях его по дороге в Яфу. Наконец-то, когда мы читаем о 7 тысячах, а не о 50-100 тысячах, мы понимаем, что теперь хронисты и историки близки к правде. Завладев Иерусалином, закаленные в боях с монголами наемники разграбили церкви и пощадили могилы иерусалимских королей. С этих пор Иерусалим окончательно и навсегда был потерян для христиан. Когда палестинские христиане опомнились от страшного удара и начали думать о средствах спасения орда Туркмен, опустошила Вифлеем, направилась к Газе, где соединилась с войсками самого египетского султана. Мусульманские союзники христиан, правда, прислали помощь, но рассчитывать на то, что мусульманские отряды будут ревностно сражаться с единоверцами, было бы слишком легкомысленно. Крестоносцы ушли из Иерусалима навсегда, но понадобились еще годы и годы, пока другой среднеазиатский воитель Тимур Тамерлан не выгнал крестоносцев из последнего пристанища на азиатском континенте города-порта Смирны современного турецкого Измира. Случилось это только в 1402 году, когда Иерусалим тихо и мирно жил под очередными владыками Египта – мамилюками или мамлюками.